Глава 5. Одиночество. Душа содрогается от пустоты и стремится к общению любой ценой. Йельмер Сёдерберг, доктор Гласс. Представьте состояние, которому подвержен каждый третий из нас, и которое для каждого двенадцатого столь же опасно, как курение пачки сигарет в день. Оно существует и называется одиночество. Одно из самых неожиданных открытий медицинских исследований последних десятилетий друзья и близкие не только придают жизни смысл, но и способствуют её продолжительности и нашему здоровью. Печальная оборотная сторона той же медали отсутствие общения угрожает нашему здоровью. В этой главе мы тщательно рассмотрим, почему одиночество оказывает столь мощное воздействие как на мозг, так и на организм. и разумеется, что с этим можно сделать. Но прежде чем мы продолжим, давайте определимся, что же именно такое одиночество. В сухих выражениях необычных даже для медицинского языка, оно описывается как вызывающее тревогу несоответствие между желательным и фактически переживаемым уровнем социального контакта. Определение подчёркивает нечто важное. Одиночество есть разница между тем, сколько у нас социальных контактов И сколько нам хотелось бы их иметь. Так как у каждого разные социальные потребности. Их невозможно выразить через количество друзей в соцсетях, приглашений на ужины, праздничных открыток и телефонных звонков. Лично мне вполне комфортно в обществе самого себя, и не нужна толпа вокруг, чтобы хорошо себя чувствовать, а некоторых моих друзей буквально охватывает паника, если им приходится побыть наедине с собой в течение 2 часов. Переживание одиночества субъективно. Это не то же самое, что побыть одному. Мы можем ощущать близость и единение с другими, находясь в одиночестве, и можем ощущать изоляцию, хотя вокруг нас много людей. Проще говоря, если ты чувствуешь себя одиноким, значит ты одинок. Если ты не чувствуешь себя одиноким, ты не одинок, независимо от твоей социальной жизни. Если вы переживаете, что одиночество может навредить вам, Могу вас утешить. Требуется длительный период, месяцы и годы, чтобы повысился риск заболеваний. Периодически испытывать чувство одиночества не опасно, к тому же этого практически невозможно избежать. Одиночество естественная часть нашей биологии. Время от времени это случается со всеми. Ожидать, что вы никогда не будете испытывать одиночество, также нереалистично, как надеяться прожить жизнь без страха. Одиночество и депрессии. Думаю, никого не удивит заявление, что одиночество повышает риск возникновения депрессии. Но большинству из нас не отдаёт себя отчёт, насколько тесно они связаны. По данным исследований, люди с депрессивными расстройствами в 10 раз чаще ощущают одиночество, чем в популяции в целом. Проработав с психиатром всего несколько месяцев, я был потрясён, как много среди моих клиентов людей одиноких. живущих изолировано, как 20-летних, так и людей среднего возраста и пожилых. Многие прожили в одиночестве достаточно долго, но у многих одиночество совпало с депрессией. Я задумался, можно ли считать депрессию последствием одиночества, или же мы сперва впадаем в депрессию, а потом удаляемся и изолируемся от других. Что было раньше, депрессия или одиночество? В Австралии учёные предложили группе испытуемых в возрасте около 50 лет ответить на вопросы о своём самочувствии и о том, в каких сообществах они состоят. Под сообществами понимались общественные, политические или религиозные группы или же группы по интересам. Всё: от книжных кружков, хоров, групп рукоделия, спортивных секций и церковных общин до клубов собаководов, постоянных партнёров по бриджу и корпоративных футбольных команд. 2 года спустя тем же испытуемым снова предложили ответить на те же вопросы. Оказалось, что некоторые из них, проявлявшие признаки депрессии при первом опросе, не выказывали таковых при втором. Среди тех, у кого проблема рассосалась сама собой, преобладали респонденты, вошедшие за 2 года в какую-то новую социальную группу или в несколько. Прервать свою изоляцию, вступив в некую социальную группу, значит повысить свои шансы на выздоровление. Следовательно, Одиночество часто, хотя и далеко не всегда, приходит первым и влечёт за собой депрессию. Преодолев одиночество, мы повышаем шансы на избавление от депрессии. В этом исследовании интересно не только величина эффекта, но и то, что он увеличивался с количеством социальных групп, в которые входили респонденты. Для того, кто вступил в одну группу, риск депрессии снижался на 23%. а для вступивших в три группы на 63%. Держа перед собой эти цифры, можно заподозрить, что изоляция и одиночество весьма мощный фактор, способствующий тому количеству депрессивных расстройств, которые мы наблюдаем сегодня. И многое указывает на то, что дело обстоит именно так. В большом исследовании, где 4200 испытуемых отслеживали в течение 12 лет, Исследователи пришли к выводу, что почти в 20% случаев депрессии у людей в возрасте 50 лет и старше связаны с одиночеством. Они убеждены: каждый пятый пришёл к депрессии из-за одиночества. Неожиданная находка. Между тем, одиночество влияет не только на мозг, но и на организм в целом. Группа исследователей решила выяснить, Почему одни пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями выживают, а другие нет? Они наблюдали 13 тысяч пациентов с инфарктом, аритмией, сердечной недостаточностью или нарушениями сердечного клапана. Участники эксперимента указывали, курят ли они, употребляют ли алкоголь, какие наследственные заболевания имеются в роду и каково их состояние здоровья в целом. Кроме того, испытуемых спросили, часто ли они чувствуют одиночество. И могут ли они с кем-то поговорить, если возникает такая потребность. Когда 2 года спустя исследователи проанализировали данные по группе, выяснилось, высокий риск смертности наблюдался у тех, кто курил и пил, но также и у тех, кто чувствовал себя одиноким. Вне зависимости от диагноза, риск умереть у одиноких вдвое выше. Может быть, это связано с тем, что одинокие люди ведут менее здоровый образ жизни. Если человек живёт один, никто не напомнит ему, что пора прогуляться, загасить сигарету или сократить количество поедаемого фастфуда. Поэтому учёные отсортировали в своих данных мусон, курение и питание. Но одиночество всё равно оставалось причиной, способствующей преждевременной смерти. Таким образом, одиночество оказалось опасно само по себе. Ту же печальную закономерность обнаружили у 3000 женщин, которым диагностировали рак молочной железы. Те, которые жили в одиночестве и социальной изоляции, чаще умирали от рака. Когда объединили данные 148 различных исследований, охватывающих почти 300 тысяч испытуемых, выяснилось, что наличие друзей и социальная поддержка настолько тесно связаны со снижением риска смерти от инсульта или инфаркта, что оказывается на одном уровне с общеизвестными факторами отказом от курения и регулярной физической активностью. Одиночество повышает риск смерти от наиболее распространённой в западном мире причины инфаркта и четвёртой по распространённости инсульта настолько, что это можно сравнить с курением. Исходя из упомянутых открытий, некоторые учёные посчитали, что одиночество не менее вредно для здоровья, чем выкуривание 15 сигарет в день. Впервые прочитав об этом, я очень удивился. Неужели одиночество опасно для организма, задумался я. Одиночество. Бить или бежать? Мозг управляет органами с помощью огромного количества нервных связей. Большая часть этого управления проходит за гранью нашего контроля. Нам не надо задумываться над тем, как работают сердце, кишки или печень. Эта неуправляемая разумом часть нервной системы состоит из двух частей. Они называются симпатическая и парасимпатическая нервная система. Первая связана с борьбой и бегством и включается, когда мы боимся, сердимся или возбуждены. Она заставляет пульс повышаться и кровь приливает к мышцам, чтобы мы могли действовать, перейти в атаку или убежать. Симпатической нервной системе противостоит парасимпатическая, связанная с пищеварением и спокойствием. Эта часть нервной системы активизируется, когда вы спокойно выдыхаете. Парасимпатическая нервная система понижает пульс и переносит кровь в желудок и кишечник, чтобы мы могли переваривать еду. Обе части автономной нервной системы активны в вас в настоящий момент и доминируют по очереди. Когда вы бежите за автобусом, Или волнуетесь перед важной презентацией, преобладает симпатическая. Когда вы сделали презентацию и сели обедать, берёт верх парасимпатическая. Легко предположить, что одиночество запускает парасимпатическую нервную систему. У человека есть время, чтобы посидеть спокойно, ни с кем бороться, ни от кого бежать. Но как ни странно, всё обстоит как раз наоборот. Одиночество запускает симпатическую нервную систему, связанную скорее с борьбой или бегством, нежели со спокойствием и пищеварением. То, что длительное одиночество постоянно держит организм в готовности бить или бежать, первое из парадоксальных открытий при изучении одиночества. Доказано, что в одиночестве мы воспринимаем окружающий мир и других людей более угрожающими. Мы становимся чувствительнее к выражению лиц И истолковываем их по-другому. Нейтральные лица кажутся нам грозными, а слегка пугающие очень агрессивными. Мозг гиперчувствителен к проявлению негативного отношения. В результате нам кажется, что окружающие настроены на соревнование и не готовы помочь. Знакомые кажутся чужаками. Когда мы одни, мир становится менее дружелюбным и более опасным. сила в количестве. Нельзя точно сказать, почему так происходит, но можно оглянуться и поискать объяснение. Всю нашу историю на земле 99,9% времени мы зависели друг от друга, чтобы выжить. Пережить угрозы и катастрофы, которым их подвергла природа, нашим предкам удалось только совместными усилиями. Вы сейчас слушаете эти строки только потому, что они держались вместе, прикрывая друг друга. Единение означало выживание, и за счёт этого стремления создавать и поддерживать социальные связи влекло за собой повышенные шансы на выживание. У нас, как у потомков выживших, тоже есть потребность создавать и поддерживать социальные связи. Таким образом, мозг поощряет хорошим самочувствием наше единение с другими по весьма эгоистическим причинам. Единение повышало наши шансы не сойти с дистанции. Дискомфорт от одиночества это подсказка мозга о том, что пора подумать о своих социальных потребностях. Состояние одиночества истолковывается как повышенный риск гибели. Всю нашу историю одиночество приводило именно к этому. Такой подход позволяет понять, почему одиночество привязано к борьбе и бегству, а не к пищеварению и спокойствию. Если ты один, значит никто не придёт тебе на помощь. и следует быть особенно внимательным к опасностям. В этом случае мы постоянно находимся в состоянии невыраженного хронического стресса, преобладает симпатическая система. Это вполне вероятное объяснение, почему одиночество связано с худшими прогнозами, например, при сердечно-сосудистых заболеваниях. Одиночество приводит к тому, что мозг повышает свою готовность к опасности и воспринимает окружение более угрожающим. В исторической перспективе это спасло нам жизнь, но сегодня приносит больше вреда, чем пользы. Когда мы считаем, что люди настроены враждебно по отношению к нам, наша социальная жизнь не улучшается. Возможно, мы тоже кажемся другим нелюбезными и высокомерными, постоянно истолковывая слова и поступки других негативно, мы отдаляемся от людей. На самом деле они не хотят, чтобы я пришёл на вечеринку, Лучше я не пойду. Возникает порочный круг, в котором мы всё больше устраняемся, и истолковывая им поведение окружения всё более негативно. Они точно не хотят, чтобы я пришёл. Они пригласили меня из чувства вины или чтобы что-то от меня получить. Категорически откажусь. Словно всего этого мало, выяснилось, что в период одиночества нарушается сон. Мы спим не меньше Но более поверхностный с большим количеством пробуждений. Можно задаться вопросом: почему тот, кто спит один, подвергается наказанию в виде более краткой фазы глубокого сна? И почему одинокий человек просыпается чаще? Ведь ему или ей не мешает партнёр, который храпит рядом и ворочается с боку на бок. И здесь мы найдём вероятное объяснение в истории того, кто спал один. Никому было предупредить об опасностях, поэтому ему важно было спать не слишком глубоко и просыпаться от малейшего шороха. Хуже несчастных случаев. Когда группе испытуемых предложили пройти личностный тест с предрешённым результатом, стало очевидно, что мозг воспринимает одиночество как нечто опасное. Независимо от ответов, некоторые испытуемые в конце узнали, что из-за своей личности подвержены высокому риску остаться одинокими. Другие узнали, что из-за личных качеств очень рискуют стать жертвами несчастного случая. И еще нескольким сообщили, что благодаря личностным чертам у них большие шансы на богатую социальную жизнь без высокого риска несчастных случаев. Непосредственно после оглашения результата Испытуемым предложили сделать несколько интеллектуальных тестов, где измерялись IQ, концентрация внимания и память. Оказалось, что группа потенциально одиноких показала в тестах худшие результаты, чем те, кому предрекли богатую социальную жизнь без несчастных случаев. Это неудивительно. Если мы услышали, что рискуем остаться в одиночестве, мозг тут же начинает анализировать, что нужно сделать, чтобы не оказаться изгоем. Как же мне поступить, чтобы меня не изгнали из сообщества? В этом случае нам трудно сосредоточиться, и мы дадим плохие результаты в интеллектуальных тестах. Те, кто показал высокий риск несчастного случая, тоже хуже выполняли задания. Естественно, и в этом случае мозг немедленно начнёт анализировать, что он может сделать, чтобы избежать опасности. Способность сосредоточиться падает, результаты тестов тоже. Интересно, что узнавшие, что их личные качества повышают риск одиночества, показали худшие результаты в тестах, чем те, кому сказали о повышенном риске несчастного случая. С точки зрения мозга, будущее одиночество более серьёзная угроза, чем будущие аварии. Иными словами, мозг любой ценой пытается избежать такого состояния, как одиночество, и это в приоритете. Подумайте о том, как чутко мы реагируем на социальные сигналы исключения из сообщества. Почему она не позвонила? Почему меня не пригласили на свадьбу? Почему они выложили фото пикника, а меня даже не спросили, хочу ли я с ними пойти? Такого рода мысли невероятно трудно выкинуть из головы. В течение почти всей нашей истории сигналы о возможном исключении из сообщества были признаком чего-то ужасного, что могло стоить нам жизни. Такую проблему требовалось решить немедленно. Изоляция против голода. Исследователи Московского технологического института MIT провели эксперимент, во время которого испытуемые проводили 10 часов в комнате без окон и мобильной связи, полностью изолированные от других людей. После этого им провели МРТ мозга. Инструкции о том, как лечь в магнитную камеру дали заранее, чтобы обеспечить полное отсутствие контактов с другими людьми. Находясь в камере, испытуемые видели изображения общающихся друг с другом людей. Оказалось, что в мозге активизируется область под названием чёрная субстанция. Чем больше, по их словам, им не хватало возможности пообщаться с другими, и чем более богатой социальной жизнью они жили, тем активнее работала эта зона. После этого испытуемых лишили на 10 часов еды. А потом повторили МРТ, показывая изображения еды. Интересно то, что в чёрной субстанции и на этот раз наблюдалась активность. Однако активность в других частях мозга, например, в системе вознаграждения, различалась в зависимости от того, что искавали: испытываемые по еде или же по общению. Исследователи считают, что чёрная субстанция посылает общий сигнал вне зависимости от того, идёт ли речь о еде, о об общении или о чём-то ином. Активность в других частях мозга меняется в зависимости от того, чего мы жаждем. То, что мозг использует сходную стратегию и для голода, и для социального взаимодействия, указывает на то, что потребность создавать и поддерживать социальные связи с точки зрения мозга относится к базовым, как и потребность в еде. Когда нас отвергают, не приглашают на праздник или перестают звонить, писать, нам посылают сигнал Ты больше не принадлежишь к группе. Мозг воспринимает это как острейшую проблему, даже как угрозу существованию и усиливает активность симпатической системы. Когда нас включают в сообщество, отправляют приглашение, звонят или посылают СМС, это посыл: ты принадлежишь к группе. В глубине нашего существа древнейшие эволюционные механизмы истолковывают это как если со мной что-то случится, мне помогут. Мозг больше не воспринимает резку угрозы жизни как высокий, и симпатическая система может перейти к работе на пониженных оборотах. Все как у вас? Целую главу я объяснял, почему мозг так реагирует на одиночество. Зачем? Дело в том, что эти знания исключительно важны, чтобы разорвать круг одиночества. Если вам одиноко, то, Задумайтесь, не подходят ли к вам те психологические эффекты, которые я описал ранее. Возможно, мир представляется вам более враждебным или угрожающим, чем он есть на самом деле. Возможно, вы видите себя в куда менее выигрышном свете, чем следовало бы. Это признак того, что ваш мозг работает так, как надо. Подумайте, действительно ли ваше взаимодействие с другим человеком неудачно? Вы отрицательно отреагировали на то, что сказал коллега? Одноклассник или незнакомец в магазине. Не объясняется ли это тем, что вы фиксируетесь на негативе? Не обязательно это так. Но если вы одиноки, не всегда прислушивайтесь к своим мыслям. Когда американские учёные объединили различные исследования, в которых сравнивались разные способы преодоления одиночества, от тренировки социальных навыков до групп поддержки, выяснилось, что наибольший эффект Дают систематическое изучение на сеансах психотерапии того, как одиночество влияет на паттерны нашего мышления и наше представление о самих себе. Разумеется, исключительно важно знать об этих механизмах, если мы хотим помочь другому выбраться из одиночества. Иногда окружающие кажутся колючими и отвергающими, но это не значит, что они не любят вас. Возможно, они страдают от одиночества. Ценность маленьких шагов. На практике, конечно же, совсем не просто увидеть себя и свои мысли со стороны и осознать, что на вас действует одиночество. Что ещё мы можем сделать? Зимой 2021 года учёные поделились результатами исследований, которые добавили к общей картине важный фрагмент. В качестве испытуемых предстали 240 человек в возрасте от 27 лет до 101 года. Большинство одинокие. Им предложили ответить на целый ряд вопросов по поводу их чувства одиночества и изоляции. Исходя из ответов вычислялся их коэффициент одиночества. После этого испытуемым несколько раз в неделю звонили, чтобы поговорить о чём угодно. Телефонные разговоры продолжались обычно не дольше 10 минут. После 4 недель регулярных звонков Испытуемым снова предложили ответить на те же вопросы и снова рассчитали коэффициент одночиства. Оказалось, что он снизился на 20%. Отмечалось также снижение симптомов страха и депрессии. Как несколько кратких телефонных разговоров могли дать такой позитивный результат? Наверное, им звонили психологи с многолетним стажем, умеющие давать идеально взвешенные Безукоризненно сформулированные советы на основании новейших исследований вовсе нет. Звонки выполняла группа молодых людей в возрасте от 17 до 23 лет, прошедшая часовой удалённый тренинг по эмпатической беседе. Суть тренинга можно передать в трёх предложениях: слушай того, с кем ты говоришь, интересуйся тем, что человек хочет сказать, позволь собеседнику выбирать тему для разговора. Эксперимент продолжался 4 недели. Но представьте, что он продолжался бы несколько лет. Вполне возможно, что краткие телефонные разговоры привели бы к снижению чувства одиночества и улучшению здоровья сопоставимому с отказом от курения. Какое количество социальных контактов считать достаточным? Давайте вернёмся к исследованию, показавшему, что риск возникновения депрессии уменьшается с количеством социальных групп, в которых состоит человек. Можно ли сказать, что чем больше социальных контактов, тем лучше? Или хорошего должно быть понемногу? Что означает достаточно друзей? Хотя исследование одиночества не пахорное поле, и к тому же существуют индивидуальные различия, Становится ясно, что гораздо важнее ощущать сильную принадлежность к небольшому количеству групп, чем постоянно быть на расхват. Важнеешая защита иметь ограниченное количество близких друзей, при общении с которыми человек может расслабиться. В одном известном психологическом исследовании учёные доказали, что несколько близких связей важнее, чем множество поверхностных. Эксперимент начали в конце 1930-х годов. Когда учёные из Гарварда захотели выяснить, что же обеспечивает человеку счастливую жизнь, такая масштабная формулировка вопроса требует не менее масштабного эксперимента. Учёные привлекли 500 студентов и их сверстников из бедных районов Бостонского округа, с которыми постоянно проводили интервью, одновременно изучая состояние их здоровья. Со временем испытуемые обзаводились семьями, и интервью проводили уже с их жёнами и детьми. предполагалось завершить исследование за 15 лет, но уже прошло 80, а работы еще продолжаются. Некоторых испытуемых регулярно отслеживали с 20-летнего возраста до достижения ими 90 лет и более. Некоторым сопутствовал потрясающий успех. Например, один из испытуемых, Джон Кеннеди, стал президентом США, когда ответы в интервью, тесты, анализы, И прочие данные собрали, стало очевидно: важнее всего не деньги, не статус, не известность и даже не власть, а хорошие отношения с семьёй, друзьями и коллегами. Психиатр Джордж Вайланд в течение более чем 30 лет возглавлявший исследования, подводит итоги лучше, чем все цифры и таблицы. Когда мы начинали Никого не заботили такие вещи, как эмпатия или принадлежность к группе. Но ключ к здоровому старению это отношения, отношения и ещё раз отношения. Гарвардское исследование привело к нескольким потрясающим открытиям, и я от души рекомендую ознакомиться с его результатами, если вам близка тема душевного благополучия. Интересной находкой стало следующее: Неважно, как развивались социальные отношения в течение жизни, то есть были ли периоды, когда отношения складывались не очень хорошо. Важно осознание того, что кто-нибудь придёт на помощь в трудный момент. Другое открытие: ощущение одиночества существенно меняется в течение жизни. Некоторые чувствовали сильное одиночество в возрасте 25 лет, но позднее это ощущение исчезало. Личность человека Не высечено в камне, когда ему 30, многое ещё может измениться, говорит психиатр Роберт Олдингер, нынешний руководитель исследования. Физическое измерение наших социальных потребностей. Во время пандемии цифровые средства связи стали нитью, соединяющей нас с окружающим миром, поскольку деловые встречи, занятия йогой, развлечения и даже посещение врача происходили удалённо. Мы провели в виртуальном мире больше времени, чем в реальном. Вскоре исследования по всему миру стали показывать, что люди испытывают стресс и одиночество. По поводу стресса понятно. Это неудивительно, ведь инфекционные заболевания всегда представляли угрозу для человека. Но с чем связано ощущение одиночества? Ведь в цифровом мире всегда есть возможность пообщаться удалённо. Почему же мониторы не смогли удовлетворить наши социальные потребности? Подсказку даёт нам кожа. В ней есть рецепторы, реагирующие только на лёгкое прикосновение, не на боль, не на жару или холод, не на нажатие, а только на лёгкое касание. Зачем эволюция потрудилась вставить в нас что-то регистрирующее прикосновение? Ещё одна подсказка Рецепторы реагируют максимально, если к коже прикасаются со скоростью 2,5 см в секунду. Это скорость поглаживания. Еще одну подсказку мы получим, если проследим путь этих сигналов в мозг, в заднюю часть гипофиза, в специальную железу на нижней поверхности головного мозга. Гипофиз реагирует высвобождением группы веществ, известных под общим названием эндорфины. Они обладают способностью смягчать боль и создавать сильное чувство удовольствия. Третью подсказку мы найдём у наших кузенов. Аналогичные рецепторы есть у шимпанзе и горилл. Эти животные проводят до 20% времени бодрствования, вычёсывая друг друга, то есть активируя друг у друга эти рецепторы. Такое поведение называется груминг и не может объясняться тем, что шерсть надо содержать в порядке. Во всяком случае, тратить на это пятую часть дня не обязательно. Вычёсывание шерсти выполняет также социальную функцию. Поскольку и у той обезьяны, которая вычёсывает, и у той, которой вычёсывают шерсть, вырабатываются эндорфины, что способствует ощущению близости. Поскольку обезьяны попеременно оказывают друг другу груминговые услуги в стаде, группа сплачивается. Гориллы и шимпанзе живут группами по 20-30 особей, и груминг прекрасно работает, поддерживая и укрепляя социальные связи в коллективе. Поскольку одновременно можно вычёсывать только одну особь, Существуют ограничения по количеству членов группы. Как мы видели в начале книги, исторически мы жили общинами до 150 особей. Это слишком много, чтобы группу объединял груминг. Если каждый день придётся гладить такое количество сородичей, не останется времени ни на что другое. Групповой груминг. Британский антрополог Робин Данбарг решил выяснить, какие виды поведения приводят к тому, что мозг высвобождает эндорфины более чем у двух особей – того, кто гладит, и того, кто гладит. Заподозрив, что таким эффектом может обладать смех, он предложил одной группе незнакомых людей пойти в кино и вместе посмотреть комедию, а другой – в скучный документальный фильм. Однако измерение уровня эндорфинов – не такая уж простая задача. Мы не можем определить, сколько их в мозге, измеряя содержание вещества в крови. Но Данбарг учил, что эндорфины снижают чувствительность к боли. Попросил участников эксперимента держать руки в ведре с ледяной водой, замеряя время, в течение которого испытуемые были в состоянии выдержать холод. Увеличение уровня эндорфинов должно привести к повышению болевого порога, и в этом случае человек сможет дольше продержать руки в холодной воде, рассуждал Данбарг. И точно. Те, кто смотрел комедию, смогли держать руки в ледяной воде гораздо дольше. Ещё интереснее тот факт, что у людей возникло чувство близости. В войде в кино как чужаки, они вышли с первыми зачатками единения. У группы, смотревшей скучный документальный фильм, болевой порог остался без изменений, а чувство единения отсутствовало. Но действительно ли за чувством единения стоят эндорфины? Для ответа на этот вопрос Данбар с группой финских учёных проделал ещё один опыт с так называемой red техникой. Испытуемым вводили радиоактивный элемент, связывающий различные вещества, в том числе эндорфины. После инъекции участники смеялись, и точно у них выделялись эндорфины. Так что да, совместный смех выполняет ту же функцию, что и вычёсывание у обезьян. Встой важная разница в то, что смех может одновременно укреплять связи между несколькими людьми. Это могло бы объяснить, почему мы смеёмся в 30 раз чаще, когда мы вместе. Представьте, есть учёные, которые исследовали и это. Когда вы в приподнятом настроении, покидая кинотеатр, и даже спонтанно обмениваетесь с другими фразами о том, какой хороший был фильм, возможно, это связано с выработкой эндорфинов, обостряющих чувство единения. Данбар решил проверить могут ли иные чувства, нежели позитивные, выполнять ту же функцию. И показал группе людей незнакомых друг с другом душещипательный фильм с Томом Харди. В фильме Харди играет бездомного, глубоко несчастного алкоголика, который кончает с собой. Выяснилось, что эффект оказался тем же самым, что и при просмотре комедии. Чувствительность к боли уменьшилась, а группа ощутила пробуждающееся единение. Следить за трагической или комической историей вместе с другими это ещё не всё. Потанцуйте с другими, и организм выделит эндорфины. То же самое происходит во время пения или физических упражнений в группе. Чувство единения, которое вы ощущаете, когда хором подпеваете любимому артисту на концерте, смотрите эмоционально заряженный спектакль в театре, комедию в кино или участвуете в групповой тренировке, Похоже, связано с выделением эндорфинов, что создаёт чувство мы для вас с окружающими людьми. Данбар считает, что такие действия, как танец, смех или совместное переживание смешных или трогательных историй, развились в качестве более эффективных форм груминга. Они дают нам возможность испытывать единение в больших группах, чем у наших кузенов из мира животных. Так что культура жизненно важна. В самом прямом смысле слова. Общий знаменатель выполнять эти действия следует вместе с другими. Группа людей должна испытывать одни и те же чувства одновременно. Почему это важно в эпоху, когда мы всё больше переходим к удалённым встречам? Использование мозгом эндорфинов, которые в свою очередь связаны с физическим прикосновением, в качестве главного фактора биохимии, стоящей за дружбой и близостью. Явный признак того, что социальные потребности включают физический компонент. Во время пандемии мы лишились физической составляющей, и, возможно, поэтому многие жаловались на одиночество. Нам необходимо встречаться по-настоящему, прикасаться друг к другу и находиться в непосредственной физической близости. Только за счёт этого когда-то сформировались наши мощные социальные потребности. Похоже, часть социальной поддержки Мы можем передавать через монитор компьютера, но далеко не всю. Данбар считает, что социальные сети и цифровые средства коммуникации позволяют поддерживать отношения, которые в противном случае распались бы, но создавать новые, глубокие отношения удалённо всё же трудно. Кроме того, встреча лицом к лицу в наше время означает, что мы приложили усилия. В сутках по-прежнему 24 часа. И чем больше времени мы проводим в интернете, тем меньше его остаётся на встрече в реале. Рубин Данбар считает, тому, кто изобретёт возможность виртуального прикосновения, надо сразу присуждать Нобелевскую премию мира. Это сделало бы возможным чувство единения миллионов, даже миллиардов людей. Пока же нам следует помнить о потребности в физическом контакте. В результате цифровизации на наше психологическое самочувствие воздействует и ещё один фактор, никак не связанный с тем, что мы лишаемся физической близости друг с другом, но по сути своей связанный с одиночеством. О нём мы поговорим в следующей главе. Когда мы наиболее одиноки? Исследования, проведённые в целом ряде стран, показывают, что от 20 до 30% населения часто чувствуют себя одинокими. и изолированными. Субъективное ощущение одиночества меняется в течение жизни, но несмотря на индивидуальные различия, есть закономерности, над которыми стоит задуматься. Среди молодых в возрасте от 16 до 24 лет эта доля составляет 30-40%. В возрастной группе 35-45 лет примерно треть чувствуют себя одинокими. От 45 лет люди обычно чувствуют себя менее одинокими. Вероятно, с возрастом мы становимся избирательнее в социальных контактах и отдаем предпочтение более значимым для себя людям. Менее всего жалуются на одиночество те, кому чуть больше 60. После 85 лет ощущение одиночества, к сожалению, снова нарастает. Вероятно, потому что в этом возрасте многие теряют и спутника жизни, и друзей. выхолащивание потребностей. Взрослый человек проводил в мобильном телефоне в среднем от 3 до 4 часов в сутки. Подросток 5-6, то есть половину времени бодрствования за пределами школы. Распространение цифровых технологий самое стремительное изменение поведения в истории человечества. И как это влияет на наше самочувствие чрезвычайно важный вопрос. Но достаточно даже тех цифр, которые вы только что услышали, чтобы понять самое главное. Поскольку в сутках по-прежнему 24 часа, большее количество часов, проведённых перед экраном, означает меньше времени на всё остальное. Меньше времени на встречи в реальности, на движение и на сон. Вряд ли кто-нибудь удивится, что количество шагов, совершаемых за день 14-летним подростком с начала нового тысячелетия Уменьшилось на 30% у мальчиков и на 24% у девочек, а количество подростков, обращающихся за помощью по поводу проблем со сном и принимающих снотворное, увеличилось за тот же период почти на 1000%. Когда речь идёт о самочувствии, важно не то, что мы делаем в телефонах, а то, чего мы не делаем, поскольку времени не хватает. Защитные факторы, охраняющие нас от психического нездоровья, сон, движение, настоящие встречи постепенно исчезают из цифрового образа жизни. Но может ли время, проведённое перед экраном, вредить само по себе? Как мы скоро увидим, невозможно точно сказать, лучше или хуже мы себя чувствуем сегодня, чем 20 или 30 лет назад. Однако есть исключения. Это подростки, в особенности девочки. Из девочек в возрасте 15 лет, принявших участие в опросе, 62% ответили, что испытывают хронические симптомы стресса, такие как чувство тревоги, боль в животе и нарушения сна. Это в 2 с лишним раза больше, чем в 1980-е годы. Среди мальчиков доля составляет 35%. Здесь также наблюдается увеличение вдвое по сравнению с 1980-ыми. Такую же мрачную закономерность мы можем наблюдать в целом ряде стран. Подростки проводят в мобильном телефоне примерно половину времени бодрствования вне школы. Девочки в основном сидят в соцсетях, в то время как мальчики играют в игры. Чтобы понять, как это способствует тому, что психологические проблемы у девочек наблюдаются чаще, обратимся к мозгу. Стремление сравнивать себя с другими Если вы приложите палец на сантиметр позади ушной раковины и от этой точки мысленно двинетесь вглубь мозга, то нащупаете то, что на нашем медицинском языке называется «ядра шва». Эти скопления нейронов состоят примерно из 150 тысяч мозговых клеток. Несмотря на то, что в ядрах шва содержится только 0,002% всех клеток мозга, Им отводится центральная роль в том, как мы функционируем и как себя чувствуем. Здесь вырабатывается большая часть самого интересного вещества мозга серотонина. Сегодня во многих странах почти каждый десятый взрослый принимает антидепрессанты, в первую очередь препараты СИОЗС селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Как получается, что мы нуждаемся в повышении уровня серотонина? какую универсальную и бесконечную потребность человека удовлетворяют эти препараты? Давайте вернемся к мозгу, чтобы понять, с чем это связано. Серотонин производится в клетках шва ядра. Он за счет двух десятков различных сигнальных путей распространяется по всему мозгу. Так он воздействует на многие когнитивные функции, из-за чего его эффекты являются исключительно сложными и комплексными. Но, пожалуй, самую важную функцию – Можно сформулировать кратко. Серотонин решает, когда нам надо отстраниться. И это касается не только человека. Бесценное открытие. Открытие серотонина это не только интереснейшая научная история. Оно привело к созданию нескольких препаратов, ставших самыми продаваемыми в мире. В середине 1930-х годов итальянский химик Витторио Эрспамер Изучал моторику желудочно-кишечного тракта и открыл вещество, способствующее сокращению гладкой мускулатуры. Поначалу Эрспамер подумал, что это адреналин, но оказалось, что нет. Сравнив вещество с рядом других, учёный не обнаружил совпадений. Поняв, что открыл ранее неизвестное вещество, Эрспамер дал ему название энтерамин от слова энтер, означающего на латыни кишки. Десять лет спустя американский врач Ирвин Пейдж изучал физиологические механизмы, провоцирующие повышение давления. В процессе работы Пейдж обнаружил в крови вещество, вызывающее сужение сосудов. Как выяснилось, оно идентично энтерамину. Поскольку жидкость, в которой находятся эритроциты, называется серум, энтерамин получил новое название серотонин. Пейдж был вовсю занят изучением роли серотонина при повышении давления в когда с ним связалась 25-летняя женщина-биохимик Бетти Мактварег. Она заподозрила, что у сиротонина есть и другие функции и высказала предположение, что он может содержаться в мозге. Несмотря на то, что Ирвин Пейдж отнесся к этому предположению скептически, он предоставил коллеге лабораторию. Это было очень мудрое решение. В 1953 году Бетти Мактварег показала, что сиротонин содержится в мозге млекопитающих, в том числе и человека. Серотонин участвует во многих ментальных функциях, таких как аппетит, сон, агрессивность, импульсивность и сексуальное влечение. Но главную роль играет в состоянии тревожности и подавленности. Тут началась настоящая научная лихорадка, не в последнюю очередь с участием фармацевтических компаний, почуявших прибыль. Можно ли за счёт серотонина изменить психологическое состояние человека, сделать его менее подавленным и тревожным. Никто не хотел упустить эту возможность. Усилия вскоре увенчались успехом, и пару лет спустя на рынке представили несколько препаратов, воздействующих на содержание серотонина и некоторые другие вещества мозга. Когда стали очевидны побочные эффекты этих веществ, учёные сосредоточились на том, чтобы разработать лекарство, влияющее только на содержание серотонина, В конце 1980-х появились препараты, которые назвали селективными ингибиторами обратного захвата серотонина или СИОЗС. Описать СИОЗС как коммерческое попадание в десятку, значит ничего не сказать. Препараты стали не только коммерческой удачей по сравнению с другими лекарствами, они стали самыми продаваемыми товарами в истории по всем категориям. Серотонин можно отследить как минимум на миллиард лет назад в истории жизни. Он влияет на реакцию отстранения у многих других видов. Если трёхиглой колюшке или данио-рерио ввести лекарства, поднимающие уровень серотонина в тех количествах, которые замерялись возле очистных сооружений, рыбы станут менее осторожными и больше рискуют попасть в пасть к хищникам. Таким образом, нарушение равновесия в системе, которая настраивалась миллионами лет, Это вопрос жизни и смерти. Для рыб источником опасности являются другие виды, но для некоторых животных самую большую угрозу представляют соплеменники. Крабы иногда кидаются друг на друга и сцепивают страшные бои. Бывает и так, что конфликты затухают ещё на начальном этапе. Доминантный краб заставляет противника отступить. Но получив лекарство, повышающее уровень серотонина, краб становится более доминантным. и не склонным отступать. Иными словами, краб меняет представление о своём месте в иерархии. С шимпанзе происходит то же самое. Когда альфа-самца или альфа-самку смещают с лидирующей позиции, возникает вакуум власти. Если в этот момент случайно выбранной обезьяне вводят лекарство, повышающее уровень серотонина, она стремится взять на себя командование и стать новым вожаком. А что же у людей? Серотонин также влияет на наше восприятие своего места в иерархии. Изучение студентов в американском общежитии показало: у тех, кто находился там дольше и занимал выборные должности, наблюдался более высокий уровень серотонина, чем у новичков. Как всё это относится к психическому здоровью подростков? Дело в том, что серотонин важен не только для осознания иерархической позиции, но и для чувства Самые распространённые лекарства от депрессии повышают уровень серотонина и многим помогают чувствовать себя лучше. Это означает, что существует тесная биологическая связь между тем, какое место мы занимаем в иерархии, и тем, как мы себя чувствуем. Если нас оттесняют вниз, нам плохо. Никогда ранее мы не ощущали себя так ущербно, как сейчас, когда постоянно наблюдаем в социальных сетях за идеальной жизнью окружающих. Никогда раньше у нас не было столько причин, чтобы чувствовать себя плохо. Возможно, вы возразите, что мы всегда рисковали почувствовать себя людьми второго сорта, и, конечно же, это правда. Но никогда ранее на с половину времени бодрствования не бомбардировали безукоризненными картинками чужой жизни. Мал того, что на нас обрушиваются отфотошопленные фото друзей, тысячи инфлюенсеров, которые получают деньги за то, чтобы демонстрировать свою идеальную жизнь. поднимают перед нами планку на недосягаемую высоту. Буквально каждую минуту нам напоминают, что есть кто-то красивее, умнее, богаче, популярнее или успешнее нас самих. В результате мы постоянно ощущаем, что нас оттесняют вниз в иерархии и чувствуем себя психологически плохо. Мы непрестанно оцениваем свою иерархическую позицию Это связано с тем, что мозг старается любой ценой избежать одиночества. Для того, чтобы защитить нас от изгнания из сообщества, мозг постоянно подкидывает нам вопросы: "Я вписываюсь? Я на что-нибудь гожусь? Я достаточно красив, умён, интересен, чтобы вписаться в компанию?" На сегодняшний день эти вопросы ставятся совсем не в том окружении, для которого развит и приспособлен наш мозг. Аналогично тому, как стремление получить побольше калорий вырабатывалось сотнями тысяч лет в мире, где их не хватало, что приводит к катастрофическим последствиям в наше время почти бесплатных калорий, стремление сравнивать себя с другими вырабатывалось в эпоху, когда люди жили малыми группами. Когда это стремление реализуется в ситуации неограниченных возможностей ощутить свою несостоятельность, оно значительно влияет на нашу эмоциональную жизнь. Однако, каковы именно эти последствия? Точно ответить пока нельзя. Мы ещё только приступаем к исследованиям влияния социальных сетей на нашу психику. Впрочем, целый ряд работ показывает, что молодые люди, проводящие в социальных сетях более 4-5 часов в день, больше недовольны собой, чаще испытывают тревогу и подавленность. Изучение влияния на нас соцсетей сопряжено с трудностями, в том числе и потому, что создатели этих сервисов не желают делиться информацией. Осенью 2021 года стало известно, что исследователи, работающие на одну социальную сеть, предупреждали об опасности другой. У третьих девочек-подростков посещение соцсетей вызывает негативное восприятие собственного тела. Выяснилось также, что у 6-13% подростков с мыслями о самоубийстве наблюдалась зависимость этих мыслей от соцсетей. Конечно, мы реагируем на социальные сети по-разному, и не всем от этого плохо. Наибольшему риску подвергаются лица с такой личностной особенностью, как невротизм, то есть особо сильной реакции на негативные стимулы, а также те, кто рассеянно пролистывает чужие посты, не комментируя и не общаясь. О чём стоит подумать? Если учесть, что мы потомки не только ярых охотников за калориями и самых беспокойных особей, Но и тех, кто отчаянно стремился в группу, то несколько часов ежедневного сравнения с чужой идеальной жизнью превращаются в сигнал, который мозг истолковывает как я на нижней ступеньке иерархии. Большой шанс, что настроение от этого ухудшится, и стоит тогда разумно регулировать, в какой степени мы подвергаем себя этим сигналам. Ограничить пребывание в соцсетях. Глубоко ненаучный совет. тратить на них не больше часа в день, такой же конкретный совет, как и рекомендация глубоко подышать, чтобы обмануть мозг во время паники. Когда нас включают в сообщество, отправляют приглашение, звонят или посылают СМС, это означает посыл: ты принадлежишь к группе. Эпидемия одиночества. Сми не редко бьют тревогу по поводу эпидемии одиночества в мире. В исторической перспективе вероятно так и есть. Учёные приходят к единому мнению относительно того, что человек в течение почти всей своей истории жил в малых группах, состоящих из нескольких дюжин, максимум сотни индивидов, с которыми встречался ежедневно и поддерживал тесные контакты. Общий паттерн для современных охотников-собирателей выглядит так: они отводят охоте и собирательству 4-5 часов в день. а о 40-часовой рабочей неделе не идёт речи, а в остальное время общаются друг с другом. Если эти группы репрезентативны для стиля жизни наших дальних предков, то нет сомнений, что те проводили меньше времени за работой, поддерживали тесные социальные связи и куда чаще встречались с друзьями и близкими. Так что да, в исторической перспективе наблюдается рост одиночества. Но вот изменилось ли что-то за последние два десятилетия? Вопрос открыт. Некоторые исследователи прямо указывают на то, что одиноких людей становится больше. Например, за последние годы увеличилось количество американцев, ответивших 0 на вопрос о том, сколько у них по-настоящему близких друзей, к которым можно обратиться в трудную минуту. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, оказалось, что одиночество среди подростков за период с 2003 по 2015 год выросло во всех странах. входящих в ЭСР. Согласно другим исследованиям, сегодня мы чувствуем себя не более и не менее одинокими. Проблема в том, что сравнивать поколения сложно, поскольку меняется само представление об одиночестве. Что это такое? Не общаться с кем-нибудь полчаса или 2 дня? Здесь нет правильного ответа. Но от того, где мы проведём границу, будет зависеть, считаем ли мы себя одинокими. Сравнить субъективно переживаемое одиночество сегодняшних 20-летних с ощущениями тех, кому было 20 в 1960-е или в 1990-е, трудно, если не сказать невозможно. И хотя семей, состоящих из одного человека, сейчас стало больше, чем 20 лет назад, то, что количество одиночек выросло во всем мире, одно из самых значительных изменений в обществе последних десятилетий, это не означает, что мы стали более одиноки. Если ты один, это ещё не означает, что ты одинок. Иными словами, в одно-два ближайших десятилетия мы не можем подтвердить эпидемию одиночества. Может быть, не стоит волноваться по этому поводу. Я придерживаюсь другого мнения. Хотя мы только начинаем осознавать, как на нас влияет одиночество, уже ясно, что оно несёт с собой риск как психических страданий, так и целого ряда заболеваний. И даже если невозможно научно доказать большую распространённость одиночества, это не значит, что проблемы не существуют. Для профилактики депрессивных и тревожных состояний следовало бы признать одиночество одним из важнейших факторов риска, таким же как недостат таким же как недостаточная физическая активность, недосыпание, стресс и алкоголь. Я нередко замечал, что причина плохого душевного или физического самочувствия кроется в одиночестве. Люди чувствуют себя изолированными и нуждаются в ком-то, кто их выслушает. Многие сами не отдают себе отчёт в том, что их проблема одиночество. И в этом нет ничего удивительного, поскольку мозг постоянно пытается найти объяснение нашему эмоциональному состоянию, то подозреваю боль в спине или колене. Может показаться его попыткой конкретизировать эмоциональную боль, происходящую от одиночества. Лучший способ вылечить такую спину или такое колено разомкнуть круг одиночества. Разумеется, вам решать, начнёте ли вы, прослушав эту главу, чаще звонить родителям или бабушкам, дедушкам, заведёте ли привычку регулярно навещать одинокого человека. Или же тратить меньше времени на встречи через мониторы и больше встречаться в реальной жизни. Вероятно, за счёт очень малых вложений, как на индивидуальном, так и на общественном уровне, мы могли бы многое изменить и избавить большее количество людей от одиночества. Если бы каждый из нас захотел помочь хотя бы одному одинокому человеку, у скольких людей улучшилось бы настроение, снизился риск возникновения депрессии. И возможно, не дошло бы до ряда серьёзных заболеваний. Вне всяких сомнений, мы многим продлили бы жизнь.